Глава тридцать Зачистка. Роу вышел из золотого якоря в первом часу ночи в игривом расположении духа. После обеда он выиграл в собрании желтых керосир 400 рублей у флигель-адъютанта Чингисхана, потомка. А за ужином договорился с певичкой Анхен о завтрашней встрече в номерах Геростратова. Извозчика ухода не оказалось почему-то ни одного. Выругавшись, сэр Адриан пошел по набережной Фонтанки на биржу, раскуривая по пути сигару. Вдруг чья-то крепкая рука схватила его за воротник и втолкнула в подворотню. Три рослые фигуры со всех сторон обступили англичанина. Прижали к стене и бесцеремонно обыскали. Отобрали часы, бумажник и серебряный папиросник. Да еще и дали в ухо, чтобы не кочевряжился. — Запонки посмотри и булавку на галстуке! — хрипло посоветовал левой. Тот, что держал... Хинтероу с грудки дыхнул на него сложным амбре табака, водки и лука и зашарил по манишке. Вдруг отошла туча, и луна, пробившись в подворотню, осветила лица дергачей. Сэр Адриан увидел бородатых, свирепого вида субъектов и даже разглядел приметный шрам на щеке главаря. — Все, Серега, он нас рисовал, зло прошептал тот, что справа. — Говорил тебе, башлык, намотай так лень! «Гля, а он иностранец!» — выдохнул Это к нас всех за бугры пропишут!» «Не пропишут!» — угрожающе отрезал главарь, двинув плечом, и лезвие ножа уперлось англичанину в кадык. Он было дернулся, но его крепко держали за руки. «Серый, может, не надо? Следствие начнут!» «Я тебе дам не надо, еловая башка! Прием такие финашки в раз заложат, а так не заложат!» Хинтерао почувствовал, что острое лезвие стало медленно входить ему в гортань. Он пытался закричать, но ему зажали рот. Мочевой пузырь англичанина самопроизвольно опорожнился, в глазах полыхнуло красным, и вся его жизнь в один миг промелькнула в мозгу, отчаянно сопротивляющимся безысходности и неотвратимости смерти. — Конец ему, конец, господи! — Это что такое? — неожиданно раздался с тротуара властный голос. — Немедленно прекратить! Лезвие, словно нехотя, отстранилось. Гранилы чуть отступили, но рук не убрали. — Ты, твое благородие, шел бы отседова. Недобро ощерился на отважного господина главарь. — Не равен час и тебя забрызгает. А мы уж доделаем, чего решили. — Я тебе не благородие, а ваше превосходительство, сукин ты сын рявкнул неизвестный и смело шагнул в подворотню. — На каторку торопишься? Соскучился уже? — Серега, — громким шепотом сказал хриплый, — остынь, покуда. За генерала много дадут. Не режь. Начавший приходить в себя, Хинтероу с удивлением узнал в своем внезапном спасителе генерала Янкалычева. Отойдите, я с ним поговорю, — повелительно сказал тот, и дергачи неожиданно покорно отошли на несколько шагов но там остановились и далее не уходили, смотрели. — Сэр Адриан, я вижу, вы меня узнали, — англичанин кивнул, затравленно косясь на бандитов. — Помните, на Пасху я говорил вам, что Петербург — опасный город, особенно для шпионов. Почему вы не уехали? — У меня... у меня дела, которые я не мог сразу... — Какие такие дела, господин Хинтероу? Какие дела могут быть важнее жизни? Опомнитесь, А если бы я не проходил случайно мимо? — Так это ваша инсценировка, генерал? — внезапно понял англичанин и осознал всю унизительность ситуации с мокрыми брюками. — Вы вы за это ответите? — Генгалычев усмехнулся. — Я отвечу. — Ну нет. — Это вы сейчас ответите. Причем сразу на все вопросы, которые у меня к вам накопились. Вопрос первый. — От кого вы получили чертежи подводной лодки Дворжицкого? — Подлец! Я не буду ни на что отвечать. А вы и ваш император дадите во всем отчет короне. — Как вам будет угодно, сударь? — В фонтанке места много, — сухо поклонился генерал, развернулся и пошел прочь. А трое бандитов, или не бандитов, снова обступили Хинтероу. Главарь вынул свой страшный нож, хриплый гильку на ремне, а третий молоток на длинной ручке. И тут сэр Адриан отчетливо понял, что сейчас его убьют уже без дураков. А кто там даст отчет короне, даст ли вообще, об этом он уже не узнает. — Господин Янгалычев! — звизгнул он совсем, как поросенок на бойне. — Стойте! Вы меня не так поняли! Но тот уходил, не замедляя шага и не думая оборачиваться. Громил со шрамом, занес уже руку. Звенел ремень, так стремительно вращая гирю, что она слилась в один сплошной черный диск. Хинтеров в упал на колени и простер руки к удаляющемуся генералу. «Ваше превосходительство! Умоляю! Все, что угодно! Все, все!» Янгалычев наконец остановился, но не оборачивался. Он стоял как бы раздумывая, уйти или все-таки вернуться. Прошло несколько ужасных для англичанина секунд. Его цепко держали за ворот, нож опять упирался ему в горло. Бандиты смотрели в спину генералу и только ждали сигнала того или другого. Нежели конец? Ах, он дурак. Ингалычев все-таки обернулся. Ну, ответ на первый вопрос. Старший чертежник главного инженерного управления военного министерства Цымбалевич, ваше превосходительство. Снова поляк. А кто в главном штабе? Я имею в виду план строительства крепостей на западной границе. Ротмистер Довбор. Да Бор Мусницкий? Точно так он самый!» «Опять ясновеньможный пан!» «А в меди живей, Андрюшка!» «Титулярный советник Никитин!» Ингалычев кивнул головой, англичанина сразу же отпустили, и пошел прочь. Трое громил заторопились следом. Все сели в одну карету, когда отъехали, генерал сказал. «Да, запашок еще тот!» «Обделался ваш британский лев!» качественно ты его, Виктор, напугал. Пари, держу. Всю свою жизнь вспомнил. — Его бы за такие дела натурально надо было фонтанки утопить, — хмуро ответил Таубе, сдирая со щеки приклеенный шрам. — Готовить царю убийство в стране пребывания. — Интерополь не нам живой. Он же не станет докладывать начальству, как с перепугу заложил всю агентурную сеть. Значит, останется и сама сеть тогда мы сможем передавать через нее в туманный Альбион ложные сведения. А когда объем нашего вранья станет значительным и нанесет англичанам достаточно большой ущерб, ты поедешь в Лондон и напомнишь сэру Адриану его сегодняшнюю откровенность. А что вы решили с Грампчевским? То же самое. Мы его повысим и в звании, и в должности. Засиделся он что-то в поручиках? Второй канал. Для ложных сведений? Да, подтверждающий первый. Иначе не поверит. Начнем растить из поруччика генерала. Пусть он станет для англичан сверхценным агентом. Мы начали сейчас, Виктор, операцию на десятилетие вперед. Доделать это придется уже тебе, я не доживу. Генерал-адъютант Обручев согласовал вчера с государем твою кандидатуру, как моего будущего преемника. Начинай входить в дела. Хватит бегать с револьвером. Пора воевать головой. Теперь о завтрашней операции. Мы выяснили подлинную личность Лобова и нашли человека, знавшего его с молоду. Настоящее его имя — Архип Соломаев, личный почетный гражданин города Новоузенска Самарской губернии. Сын уважаемого купца. Когда ему едва стукнуло восемь, он умышленно за мелкую обиду спалил соседский дом. Отец едва откупил... В тот раз архипкот исправительного воспитательного отделения за большие деньги. В Императорской России уголовная ответственность наступала с семилетнего возраста 1903 года с десятилетнего. Тогда уже этот человек не признавал ни в чем для себя отказа. Общество считало это оторческим капризом, особенностью характера. Полагали, что жизнь научит сдерживаться. Но Шаломаев доказал, что сдерживаться он не собирается. В лет лет отруду влюбился без памяти в дочь местного исправника, умницу и красавицу. Но она прогнала его со смехом. Когда исправник по службе уехал в дальнюю волость, мальчишка забрался к нему в дом и убил мать с дочерью, топором. И сбежал так, что его не сыскали. У несчастного отца отнялись после этого ноги. Он жив до сих пор, ему восемьдесят семь лет. Когда узнал, что мы нашли... Шеломаева Лобова очень просил привести его сюда, поглядеть этой гниде в глаза. Так что, Виктор, у ваш старика. И еще, послезавтра, 21 сентября, пересвет пойдет за новой добычей, чтобы убить еще две живые души, мать с неродившимся дитятей. Прикончи эту сволочь. Холодным сентябрьским утром, когда было еще темно, Упраздненный переулок закупорили с обеих сторон два длинных, закрытых дилижанца. Копыта лошадей были обмотаны тряпками. Из дилижанцев без шума высадились стрелки роты по охране учреждений военного министерства и рассредоточились по переулку. Они выставили посты у тех домов, где, последним проживали люди Петербургского короля и приняли оружие на изготовку. Непосредственно к воротам Лобовского дома подошли четверо, Майор Таубы, штабс-капитан Сенаторов, ротмистр Несвицкий и поручик Артлебин. Все, кроме барона, были в панцирях офицерского образца, но без шинели и сабель, только с револьверами в кобурах. На груди майора тускло блестел Владимир с бантом. В это же время в кабинет к министру внутренних дел входил Янгалычев. Граф Толстой начинал свой рабочий день в 7 утра, раньше всех в столице и был удивлен появлением генерала без предварительной записи. Он, разумеется, знал о характере службы этого человека, поэтому сразу понял, что ничего хорошего сейчас не услышат. — Прочтите ваше сиятельство, — протянул генерал-министру четвертушку бумаги. Там хорошо знакомым толстому почерком было написано. Д.А. Дело об убийствах в Петербурге беременных женщин, что я поручал вам в мае месяце передать военной разведке. В их действия не вмешиваться, но, напротив, всячески содействовать. Я принял решение о внесудебном решении данного вопроса. Благово и особенно Лыкова наградить. А. Таковы особенности письма Александра Третьего. После точки, перед началом каждого нового предложения, он еще ставил длинное тире. «Что именно требуется от меня?» — спросил Толстой, убирая записку в стол. «Кроме наград моим подчиненным». Начальник разведки посмотрел на каминные часы. Через пятнадцать минут начнется штурм некого дома в Коломенской части. Требуется не мешать. Граф звонком вызвал знаменитого Романченко, бессменного секретаря четырех последних министров внутренних дел. «Немедленно соединить меня через телефон с градоначальником». «Что еще, генерал?» «Скоро заведующим Петербургским охранным отделением подполковником Судейкиным» Произойдет несчастье. Он будет убит своим собственным секретным агентом. Прочтите погоду признания этого агента, некого Дегаева. Толстой взял в протянутую рукопись, углубился в чтение, и очень скоро его залысины сделали спунцовыми. пунцовыми. Талбе требовательно стукнул кулаком в калитку один раз. Открывшему ее плечистому дворнику, без разговоров выстрелил в грудь, перешагнул через упавшее тело. Офицеры ворвались во двор. — Помните, господа, пленных не брать. Пересвет будет защищать Лобова. Эти двое мои, остальные ваши. И барон стремительно кинулся по черной лестнице на второй этаж. Остальные рассыпались по дому. Услышав первый выстрел, Пересвет скочил с дивана. В последнее время он спал в гостиной перед дверью в спальню хозяина, не раздеваясь. Лобов тоже завозился у себя, крикнул. — Посмотри, что там! — и щелкнул курками ружья. Но громила не успел сделать и шага. Дверь черного хода с грохотом влетела внутрь. В проходе показался молодой офицер с крестом на груди, высокий, стройный, с широких плечах. Спокойно вошел в комнату, убрал револьвер в кобуру, снял и положил на горку фуражку. — Ты, что ли, Пересвет? — Ага! — сделал мушек навстречу гигант и также спокойно посмотрел на незнакомца с высоты своего роста. — От Лыкова тебе привет. Поручил мне оторвать твою тупую башку. Сам не может, все еще никак не доедет из Сибири. Так меня прислал. — Жизнь, значит, Лыхов. хитрые собаки, Эх. Но он-то, наверное, бы оторвал, согласился Пересвет. — Здоровый черт, а ты, сморчок, куды полез? А полез держись! И без дальнейших разговоров прыгнул на офицера и нанес ему страшный удар в голову. — Но не попал. Стало бы ушел ему под руку, одновременно его кулак описал дугу и ударил великана под сердце. На этом схватка закончилась. Майор отошел к горке, неспеша надел фуражку, глянул на пересвета. Тот стоял посреди комнаты и тщетно пытался рассмотреть свои ладони. Он их не видел. Все вокруг словно заволокло туманом. На ватных ногах ученик басонщика медленно отошел в угол и сел там. Белая в глазах сменилась красным, в ушах гудела. Откуда-то издалека до него донесся едва слышный голос. «Эй, Пересвет, Пересвет! Чего?» — спросил он, слепо озираясь. «Ты людей-то много убил?» «А, люди-мусор!» «Понятно. Ну, приготовься, они там тебя ждут». Табу отвернулся от умершего Пересвета, прислушался. Внизу под ним хлопнул выстрел, затем второй, послышался топот ног. Его офицеры зачищали дом. Барон подошел к лобовской спальне, стал сбоку и ногой толкнул дверь. Изнутри громыхнуло, и заряд волчьей дроби разнес зеркало напротив. Тауба прижал пальцы левой руки к виску, постоял так секунду и резко присел. Второй заряд пробил тонкую перегородку на вылет, картечь прошла над самой фуражкой. Майор вынул из кобуры револьвер и шагнул в спальню. Лобов, полуодетый, стоял с дымящейся двустволкой в руках и смотрел на него с ненавистью. «Загрызу, сволочь!» «Здорово, Шеломаев!» Лицо петербургского короля дрогнуло, стало растерянным. «Стоик-исправник еще жив!» — просил передать вот это. Таобов выстрелил бандиту прямо в сердце. Того бросило в стену, но он устоял. «А его императорское величество — вот это!» Вторая пуля разнесла лобовую Шеломаеву голову. Через минуту на дворе сошлись все четверо офицеров. У сенаторова ухо висело на лоскуте кожи, кровь бойко лилась с шитый золотом погон. Его перебинтовали, затем команда таубы села в закрытую коляску и быстро укатила. В городе начало уже светать.